Номер 53 Звездные дома престарелых Шаровые скопления Шаровые скопления нашей галактики являются ее ровесниками Звезды, входящие в них, были первыми объектами, которые образовались в галактике Млечный путь. Эти скопления огромны, они включают в себя от сотни тысяч до нескольких миллионов звезд и простираются на расстояние до 100 световых лет. Большой размер и масса создают значительную гравитацию, поэтому шаровые скопления стабильны. Они существуют миллиарды лет, и распадаться не планируют. Как нетрудно догадаться из названия. Скопления имеют форму шара, благодаря гравитации, которая заставляет звезды держаться вместе. И создает большую концентрацию звезд в центре скопления. Остроумные ученые иногда называют шаровые скопления звездными домами престарелых, потому что светила их составляющие, по большей части, находятся в преклонном возрасте. В основном это красные гиганты и белые карлики — звезды давно минувшие пору зрелости. Но встречаются также более молодые оранжевые и красные карлики. В галактике Млечный Путь большая часть шаровых скоплений вращается по эллиптическим орбитам неподалеку от галактического центра. Причем, чем ближе к центру, тем выше концентрация таких скоплений. На сегодняшний день астрономы открыли почти 200 шаровых скоплений в пределах нашей галактики. В других галактиках их не меньше. Ученые предполагают, что в туманности Андромеды их должно быть около 500. А в такой крупной галактике, как М87, не меньше 13 тысяч. Иногда в результате перераспределения масс и сил гравитации соседние галактики обмениваются шаровыми скоплениями.